Андраш Форгач. Незакрытых дел нет. Время молчать и время говорить. Екклесиаст, глава 3, стих 7. Госпожа Папаи. День рождения. Госпожа Папаи пришла на встречу минута в минуту. А вот господа минут на 15 опоздали за что долго просили покорнейшей их простить и потом преподнесли госпоже папаи букет по случаю ее шестидесятилетия все это происходило на площади батини господа все извинялись и извинялись пока госпожа папаи не отмахнулась нетерпеливым жестом от всех этих ненужных слов обезоруживающе улыбнувшись и сказав заметным акцентом и певучие мелодии в голосе которая лишь подчеркивала очарование ее фразы в воздухе кружились снежинки и о них кстати в отчете упомянуть забыли пусть это будет самая большая проблема господа точнее она сказала товарищи но сейчас дабы не умалять серьезности нашего повествования останемся при слове господа которые все же больше соответствуют учтивым комплиментам, прозвучавшим, когда мужчины преподнесли свой роскошный букет. Далее все небольшое общество, как и было заранее условлено, направилось, обходя площадь, в сторону кафе, которое находилось у церкви или за ней. Это уж как смотреть. И полуподвальное положение которого напоминало о временах до больших потопов. Заслышав звонкий смех госпожи Папаи, серая пена на реке тоже на миг повеселела. И да, сам Хакусай позавидовал бы этому изумительному зрелищу. На серебристо-серую воду коса опускаются огромные белые снежинки. В тот же самый миг В сторону цепного моста от расположенной за выходом из метро конечной остановки отъехал с жутким дребезжанием, заглушившим смех госпожи Папаи, девятнадцатый трамвай. Докладываю, что 3 декабря 1982 года я встретился в кафе «Ангелика» с тайным сотрудником под кодовым именем госпожа Папаи во встрече Также приняли участие подполковник полиции товарищ Янош Сокодати и подполковник полиции товарищ Миклош Бейдер. Мы прибыли на встречу с 10 опозданием. Госпожа Папаи ждала нас на площади Батяни. После того, как меня представили, я принес ей сердечные поздравления по случаю шестидесятилетия и вместе с наилучшими пожеланиями вручил в подарок скатерть с народными узорами – который ей очень понравилась, а также букет цветов. Госпожа Папаи выглядела не особо элегантно. На лоб натянута толстая вязаная шапка из цветной шерсти, бежевое пальто на теплой подкладке, вышедшие из мастерских швейной фабрики «Красный Октябрь». Тоже не сказать, чтобы последние модели, обутав простые туфли на плоской подошве, а единственным украшением были прекрасные сияющие глаза, яшмово-зеленые, отливающие серым и голубым. Она будто намеренно не заботилась о своем внешнем виде. «Будет вам, господа! Неважно, как человек выглядит, ни платье красит человека», сказала бы она, если бы ее об этом спросили. На сей раз, кстати, непритязательный вид определенно был ей на руку то что у нее день рождения она им не сообщала потому что госпоже папой было особенно важно чтобы окружающие не устраивали никаких глюпостей по поводу этого дня не нравились ей церемонии ненужные празднования есть на этой земле много более важные вещи куда более важные люди голодают ходят без обуви болеют гибнут на войне, хотя на самом деле рождение госпожи Папаи было окутано некоторой неопределенностью. Об этом, впрочем, троица наших господ точно знать не могла. Так уж совпало, что день рождения госпожи Папаи время от времени приходился на один славный скользящий праздник, и в ее детстве семья все еще строго соблюдавшие религиозные предписания когда было настроение отмечало день рождения госпожи папой этот двойной праздник по нескольку дней кряду раз уж праздник зажигание свечей длится как всем известно восемь дней родители же поддавшись артистическому легкомыслию иной раз даже отступали от настоящей прозаической даты Кстати, это было 3 декабря. Ведь дочь своим появлением на свет доставила им такую же радость, что и сам праздник. Наверное, именно из-за этого скольжения и вышло так, что мать госпожи Папаи, натура увлекающаяся, известная плохой памятью и склонная к флирту, объявляясь в разных колониальных и прочих конторах, коих из-за двойной администрации было до обидного много, что сильно усложняло жизнь переселенцев, всякий раз называла иную дату, ибо обнаруживала вдруг, что помнит только, что дочь родилась на Хануку, отчего в разных документах могли фигурировать сразу несколько соседних дней, а именно 1 декабря, 2 декабря, 3 декабря. Больше того в одном месте значилось шестое. Чем, наверное, и объясняется равнодушие и даже глубокая антипатия, какую госпожа папой, убежденная атеистка, испытывала по отношению к собственному дню рождения. Если нельзя узнать, в какой именно день она на самом деле родилась, останавливаться на какой-то конкретной дате и вправду довольно абсурдно. Но, господа, всего этого знать не могли. И вот госпожа Папаи спустилась по крутым ступеням, ведущим в кафе Ангелика, в сопровождении трех обходительных господ. Подполковника полиции Миклаша Бейдера, передающего, старшего лейтенанта полиции доктора Йожефа Доры, принимающего, а также подполковника полиции Яноша Сакадати, замначальника сектора Резолюция. Настоящим подтверждаем, что досье за номером 2959 Б1 П1 на сетевого агента место и год рождения, фамилию матери, работающего под кодовым именем госпожа Папаи в целях дальнейшего контроля и руководства деятельностью Агентурного лица передается от товарища Рудольфа Ранаи и принимается сегодняшним числом товарищем Ёжифом Дорой. Код подразделения 111-1-3. Будапешт, n-го числа, октября месяца 1982 года. Рудольф Ранаи, передающий... Ёжев, Дора, принимающий. Все это только потому не выглядело как выход опереточной Примадонны, что двое, Дора и Сокодати, из скромности и в соответствии с правилами конспирации несколько поотстали. Но на этом сюрпризы не кончились. Они уже сидели внизу, в одном из уютных закутков, отгороженных высокими спинками диванов, И господа уже успели посоперничать друг с другом в том, кому из них удастся подхватить зимнее пальто с плеч госпожи папой. Самым ловким оказался Миклош. А когда пальто с ее плеч не спало, взоры всех троих задержались на былой красоте уже немолодой и не очень высокой женской фигуры, явленной в бедрах и высокой полной груди, которые, кстати... В рассвете своей красы представали на неизвестных троим господам пляжных фотографиях, преимущественно на тех, что выгодно подчеркивали силуэт на фоне предзакатного неба. На них же вырисовывалось в профиль и лицо, красивое отчасти благодаря своим совершенным пропорциям, а отчасти благодаря веселости и безусловной любви к жизни, которыми светились его черты. То, что он и старые экзотические фотографии делались у моря в ходе конспиративных собраний, вероятно, взбудоражило бы троих господ, если бы об этом вообще зашла речь. Но беседа не касалась ливанских кедров, все не которых таились бухты, где купались и флиртовали друг с другом дамы и господа самых разных национальностей и вероисповеданий где они фотографировались сосликами водопадами и средиземным морем и где обсуждали насущнейшие задачи местной парт ячейки пока к северу от них бушевала мировая война так вот когда все четверо расселись в закутке и тщательно изучили меню Трое господ, чуть не перебивая друг друга, заказали себе кофе, а госпожа папой — чай Эрл Грей, считавшийся в те времена пределом роскоши. От пирожного же, хоть взять его и уговаривал мягким баритоном старший из господ Миклыш, она отказалась, сославшись на чрезмерный объем талии. Французские бисквиты здесь весьма недурственны. «Просто бесподобные», — уверял ее Миклош. «У меня внук по два за один присест съедает, а уж маковые». «Флодни! Это такая еврейская штука, да?» — встрял был и товарищ Сакадати, но, почувствовав на себе неодобрительные взгляды Миклоша и Йожефа, тут же умолк. «Миклош, который знал госпожу папы и дольше всех», продолжал настаивать и все нахваливал ей знаменитые на весь мир кондитерские шедевры Ангелики, пока после долгих колебаний она, наконец, не дала себя уговорить и не согласилась на профитроль. Воспоследовавшая за этим война между Вилочкой и профитролем оставила на губах госпожи папаи следы взбитых сливок, которые она слизывала с громким хохотом что потом дало повод для многочисленных шутливых замечаний со стороны мужчин. Сами они тоже, наверное, не отказались бы что-нибудь съесть, однако понимали, какие издержки повлечет за собой эта встреча. Расходы на встречу составили 386 форентов. И хотя контора в этом отношении руки им не связывала, они прекрасно знали, что в долгосрочной перспективе некоторая воздержанность не повредит еще до появления профетроля в тишине какая нередко возникает в тесных компаниях, когда каждый чувствует что от предварительных формальностей и общих фраз пора переходить к делу ежев к огромной радости госпожи папой неожиданно как по волшебству достал из портфеля Предложение. Будапешт, 1 декабря 1982 года. Секретный сотрудник, госпожа Папаи, 3 декабря 1982 года отмечает 60-летие. Состоит в оперативной связи с управлением отдела 111-1 с 1976 года. За этот период предоставила целый ряд ценных сведений об израильской агентурной, оперативной обстановке, равно как и о происках сионистского движения. Нам были предоставлены ценные материалы с 29-го Всемирного Сионистского Конгресса. На 30-й Всемирный Сионистский Конгресс тоже планируется выезд с оперативными целями. Ввиду проделанной работы в связи с 60-летием предлагаю в качестве вознаграждения представить госпожу папой ценному подарку стоимостью тысячу форентов. Старший лейтенант полиции, доктор Йожев Дора. Изумительно красивую скатерть с народной вышивкой. Она была упакована в тонкую оберточную бумагу и перевязана розовой лентой. И все трое, Миклаш, янаш и Йожев, в один голос еще раз поздравили госпожу папой с шестидесятилетием ведь как уже отмечалось в день сдачи приемки госпоже папой как раз исполнилось шестьдесят однако к величайшему изумлению троих господ дальнейшая беседа пошла не по плану и дело тут было не только в том что верхняя часть профетроля неожиданно свалилась на мраморный столик а уголки губ у госпожи папы оказались чуть-чуть испачканными сладким кремом, на что Ёжев, по праву принимающего, после некоторых колебаний с молодецкой улыбкой осмелился обратить внимание товарища секретной сотрудницы. Дело в том, что госпожа Папои, когда порученные ей довольно многообразные задачи были тщательно разъяснены, а она спокойно, как отличник, да еще и без всяких шпаргалок, точно все повторила. Далее в ходе беседы мы обратились к кругу вопросов, касающихся поездки в Иерусалим. Госпожа Папа сказала, что родственники торопят ее с поездкой и обязуются покрыть расходы, связанные с ее пребыванием там. Хотя всплыла и проблема. Им хотелось бы, чтобы она пробыла там как минимум два месяца. Товарищ Сокодати попросил госпожу Папаи, чтобы она попробовала сократить время своего пребывания, поскольку нам нужны сравнительно свежие материалы. Она сказала, что может позвонить своим родственникам и уточнить их готовность к приему. 500 форентов на телефонные издержки я отдал под расписку. Что свидетельствовало о ее выдающейся памяти, которая, впрочем, проявлялась, и вструившихся широким потоком, богатых на подробности прошлых ее донесениях, и после того, как Миклош передал госпожу Папаи Йожефу, хотя там, на месте, эту операцию называли не совсем так, и как старший по званию уже махнул официантке, чтобы принесла счет, а сам достал толстый бумажник, госпожа Папаи вдруг заметила голосом пронзительным и резким, похожим на призыв Муэдзина. И этот голос тут же заставил трех товарищей навострить уши. «Думаю, мне не стоит больше этого делать. Не могу больше этим заниматься». От этих слов воздух вокруг стола прямо-таки заледенел, а госпожа папа и, чуть тише, но все тем же резким фальцетом добавила. «И вовсе не потому, что я не согласна с нашими общими целями». От такой перемены тона все трое господ буквально окаменели, и подполковник полиции, заметив официантку, в эту самую минуту с торжественной улыбкой подходившую к столу, чтобы положить перед Миклышем счет, на котором значилась не такая уж скромная общая сумма, остановил ее на полпути указательным пальцем правой руки. Сначала он решил, что попросит официантку подойти чуть позже, Но потом, ощутив благодаря безошибочному инстинкту всю нелепость ситуации, понял, что тем самым, нарушив неписанные правила конспирации, только привлечет к себе внимание. По счастью, в Ангелике, полупустой в этот предвечерний час, их веселая компания ни на кого особого впечатления не произвела. Чиновники из близлежащих контор любили завернуть сюда в полдень или зайти на кофе или на пиво уже после утомительного рабочего дня. В углу, правда, сидели тесно прижавшись обязательные влюбленные, но они были заняты тем, что бесконечно всматривались в сияющую глубину глаз друг друга. Так что товарищ Бейдер, с интуицией прирожденного полководца тут же, прошипев сквозь зубы в сторону госпожи Папаи, Одно-единственное слово «позже» дал понять, что отводит свою кавалерию от моста. Не скрою, госпожа папой изрядно струсила, увидев посуровившее вдруг лицо Миклоша, с него в вмиг слетело все благодушие, ей даже показалось, что она уже слышит скрежет зубов. В то же время, как опытная коммунистка, она быстро сообразила, что сейчас ей лучше помолчать. Даром, что ее разрывало от давно уже до, собственно, с самого 1975 года. Итоговый рапорт. Будапешт. 1 ноября 1982 года. Тайный сотрудник под кодовым именем госпожа Папой была завербована сотрудниками бывшего отделения 111-1-4 в 1975 году. Фактически, это наследство, доставшееся ей от мужа, который был связан со службой с 50-х годов, но в настоящий момент пребывает в тяжелом депрессивном расстройстве и непригоден к исполнению своих задач. Госпожу папой завербовали на основании принципиальности и патриотизма. Она стоит на твердой политической основе, являясь убежденным сторонником нашего общественного порядка вихрящейся где-то внутри, удушающей горькой злости. Когда официантка наконец отошла, Миклыш посмотрел на госпожу Папаи, то же самое сделали Янош и Ёжев, с некоторым ожиданием и беспокойством. «Я, — сказала госпожа Папаи, — на службе народной демократии не только выполняла до сих пор бесчисленные и не такие уж легкие просьбы, невзирая на тяготы личной жизни, но и не раз выступала с конкретными предложениями. И даже в тех случаях, когда в ответ на мои предложения мне говорили «Превосходно! Спасибо вам! Чудесно! Здорово! Шикарно! Иофи!» Даже в таких случаях ничего, вообще ничего не происходило. Даже при стольких моих удостоившихся похвалы предложениях или как раз из-за них последнее время ко мне вообще не обращаются как будто меня и нет на свете ну из какой стати я должна считать эту работу важной если когда я что то говорю или предлагаю я никому не интересна все только делают вид но как только от меня что то нужно так я прям раз и должна бегом что то делать считаю что поступать так с товарищами как бы это сказать. Не по-товарищески. В таких рамках никакого смысла в своей работе я не вижу и только потому все-таки не бросаю, что еще надеюсь, изменения в работе приведут к взлету. Выслушав это слово извержение, господа какое-то время сидели как три пристыженных школьника. Ничего подобного они не ожидали а к тому, чтобы завербованный агент поучал кого бы то ни было из своих кураторов, и вовсе были не приучены. Однако многое повидавший на своем веку Миклаж быстро вышел из положения. «Дорогая товарищ госпожа Папаи», сказал он с предусмотрительностью дипломата, «как раз в последнее время перед нами стала масса задач в других областях, И если вы внимательно читали новости, то можете себе представить, сколько у нас забот и хлопот. В такие моменты, понятное дело, есть известные приоритеты. Но госпожу папа ей не так легко было купить, и она бесцеремонно перебила Миклоша. Когда нужно перевести статьи, с которыми я глубоко не согласна, а мне даже чтение таких гнусных реакционных статей – с которыми я глубоко несогласно причиняет страдания, не говоря уже о дословном переводе, от него меня просто выворачивает. Еще и потому, что по-венгерски я владею плохо и нуждаюсь в помощи, но ни от кого, кроме как разве лишь от своего сына, ее не получим. Но не могу же я вечно хищать его свободное время, да и не хотелось бы его в это втягивать». Чем дольше говорила госпожа Папаи и чем запальчивее становилась ее речь, тем быстрее в ней множились трогательные ошибки. Согласные менялись местами, окончания, приставки и суффиксы начинали жить самостоятельной жизнью. Мужчинам, впрочем, это определенно нравилось. И когда госпожа Папаи извинилась на этот счет, чтобы показать, какая для нее мука мученическая, составлять все эти донесения, а потом переписывать их по ночам от руки, Миклыш ее перебил. Эти грамматические ошибки, эти мелкие отклонения, дорогая госпожа папа, лишь добавляют вашим донесениям достоверности. Признаюсь, что в тошнотворном море языковой серости они действовали прямо-таки освежающе. Помню, Какой замечательный был ваш самый первый рапорт. Ваш, можно сказать, первый выход, когда шесть лет назад вы с сыном поехали в гости к своей семье. Но это же шедевр просто. Как в Яффе на пристани вы вернулись за своими чемоданами. Интересно, что при всей строгости полицейского контроля они ничего не имели против того, чтобы я сама снесла на берег свои чемоданы пока остальные, выстроившись в очередь на таможенный досмотр, понапрасну дожидались багажа. Ибо портовые грузчики снесли немножко чемоданов, а позже в 9 улеглись в трюме парохода прямо на багаж и начали завтракать. И никто, вообще никто не мог заставить их поспешить с разгрузкой и только потом приступать к еде. Я вышла из большого портового помещения, с легкостью отспросилась обратно на корабль и спустилась с чемоданами вниз. Остальные несколько часов дожидались, чтобы пройти таможенный досмотр. Таможенники были строги с несколькими молодыми американцами, которые уже работали добровольцами в Кибуце и снова приехали с той же целью. Наверное, искали у них героин потому что перевернули все их вещи и очень основательно расспрашивали. В моем случае таможенный досмотр на пути туда и обратно был довольно поверхностный, даже не открывали чемоданы. Таможенная декларация там стандартная. «Это вы не для меня писали, но, товарищ...» Мерц специально ко мне зашел, чтобы зачитать, и я уже тогда обратил внимание... Какой блистательный наблюдатель это писал. «Ну как такую прелесть забудешь, когда вы, например, пишете, что отспросились обратно на пароход за своими чемоданами? Понимаете? Отспросились, а не отпросились. Я даже рассмеялся, так это удачно. Но госпожа папа и нахмурившись, снова перебила Миклоша и продолжила. Но я, каким бы трудом мне это не давалось, выполняю просьбы пишу донесения, перевожу статьи да еще и в срочном порядке забросив все остальное и тогда я хороший товарищ но когда я о чем то прошу тогда я получается всего лишь мышка последний копашащийся в пыли дджук дджук переспросил товарищ бейдер в замешательстве прусак ответила госпожа папа и с вызовом теперь вам хотелось б чтобы я сократила свою поездку. Если я и это сделаю, что мне за это будет? Все мои предостережения просто выбрасывают в мусор. И все мои идеи яйца выеденного не стоят». Тут подполковник полиции тайком бросил взгляд на лейтенанта полиции Йожефа дору передающий на принимающего. Вот, мол, возможность на деле доказать, что он достоин задачи обладает надлежащей психологической чуткостью и умеет должным образом направлять и руководить госпожой папаи которой в эти минуты все трое втайне еще больше восхищались, потому что благодаря этому своему страстному слову-извержению она прямо-таки помолодела. «Дорогая товарищ госпожа папаи мягко проговорил Ёжев, «в том-то и состоит моя цель И в ходе этой нашей встречи я подал, наверное, тысячу знаков доказательства этого — восстановить доверие между нами. Доверие, которое выдержит любые потрясения. Ведь цель у нас общая — борьба за правду и справедливость. Это был тактичный намек на расшитую народным узором скатерть, которую он, правда, купил для госпожи Папаи не на свои деньги, Но в конце концов, никто ведь не заставлял его задабривать этим подарком так называемого секретного сотрудника. Естественно, товарищ Дора даже не догадывался, что госпожа папа эту скатерть передарит, причем она уже знала, кому. Отличный будет подарок, когда она, даст Бог, увидит в Тель-Авиве свою семью в ходе оплаченной этими заказчиками поездки оперативные задачи которые у госпожи Папаи не было на этот счет никаких сомнений, находились, в общем-то, за пределами ее возможностей. Она, конечно, дойдет до конца и все сделает, но вряд ли попадет на сионистский конгресс. Чему на самом деле она радовалась? Потому что каждая клеточка ее существа восставала против этих националистских камланий. Зато она, по крайней мере, побудет с людьми, которых любит. А им эта скатерть с традиционной венгерской вышивкой, мать ее, доставит огромное удовольствие. Вообще, госпожа папа и к вещам не привязывалась. При первой же возможности избавлялась от них. А если нет, то они исчезали в каком-нибудь узле, потому что выбрасывать она ничего не выбрасывала. Еще в детстве она усвоила от матери, что не надо делать из вещей фетиша. От матери, которая, при том, что они были небогаты, регулярно приглашала домой ребятишек с улицы, варила им какао со взбитыми сливками и не раз, повинуясь внезапной прихоти, дарила кому-нибудь из них туфли или платье своих дочерей. Если же в этот момент она вдруг замечала печаль на лицах собственных детей, то в долгие рассуждения о том, что скоро над человечеством забрежет заря коммунизма. А пока они должны подавать всем пример. Нет, вещи для госпожи Папаи особой ценности не имели. При виде подарка на день рождения глаза ее засверкали. Этикет как-никак. Но это только потому, что она поняла, какой замечательный подарок «Скоро получится из этого подарка». Товарищ Сакадати уже некоторое время беспокойно ерзал на своем месте. Что-то ему хотелось сказать. Товарищ Бейдер легко дотронулся под столом до колена своего коллеги, и товарищ Сакадати ошибочно воспринял прикосновение как знак поощрения, тогда как товарищ Бейдер, напротив, Таким неформальным способом давал понять, что затянувшаяся встреча окончена. И вот теперь, наверное, из-за того, что Сакадати так долго держал при себе то, что ему хотелось сказать, он же молчал, пока двое его коллег беседовали с госпожой папой, то благодушно, то как два строгих экзаменатора, Сакадати прямо-таки прорвало и он с пылкостью, свойственной разве что школьникам, напомнил госпоже Папаи, какими теплыми и задушевными были их первые встречи. Ведь тогда этот разведенный в юноше 42 лет, совершенно одинокий, если не считать довольно жалких случайных эксцессов, в какой-то момент абсолютно превратно истолковал неприкрытую непосредственность, с которой госпожа Папаи, при первом же их знакомстве, попросила прощения за то, что она, когда это возможно, со всеми на «ты». И это Сакадати определенно понравилось. Пускай и пришлось отклонить ее попытку, и в дальнейшем они оставались на «вы». Но и здесь тоже присутствовала своя эротика, ибо тогда, и еще некоторое время после этого, Товарищ Сакадати, которому всегда нравились дамы старше него, все-таки надеялся, по-детски, пусть это и строжайше запрещалось всеми правилами, на какие-то более интимные отношения. Теперь же, сознавая, что отныне они будут встречаться гораздо реже, а то и вовсе не будут, потому что товарищ Дора – принимает у товарища Бейдера руководство госпожой Папой, и с этого момента обработка материалов госпожи Папой будет находиться в исключительной компетенции товарища Доры. Сакадати совсем пригорюнился. И хоть пожаловаться на недостаток работы он не мог, дел у него было воз и маленькая тележка, весь Ближний Восток на нем, хоть он и не знал ни арабского, ни иврита, да и с английским было так себе. Пусть он и сдал экзамен заведомо благосклонной комиссии, тяжкий груз взвалил он на себя, особенно в нынешний взрывоопасный момент. Все же он едва сдерживал по-прежнему прорывавшуюся в голосе страсть, когда напоминал госпоже папой, как она умеет очаровать, втереться в доверие к людям, и когда потом заговорил о перспективах, которые их общее дело – борьба с международным сионизмом – может открыть перед ними в не столь отдаленном будущем. Несколько преувеличив, он добавил, что работа госпожи Папои приносит неоценимую пользу Народной Республике, принимая во внимание ее редкое знание языков и полную приключений жизнь. А затем с его уст сорвались еще и такие слова – Мол, высокопоставленные советские товарищи тоже с похвалой отзываются о материалах, которые они готовили как раз на основании обзоров госпожи Папаи. Но на сей раз Бейдер не стал довольствоваться легким похлопыванием по колену, а, улыбнувшись госпоже Папаи, просто пнул его со всей мочи по щиколотке. «Пора на барщину» провозгласил он в порядке извинения с кислой улыбкой и, демонстративно взглянув на часы, встал. Слово «барщина» — робот. Он произнес немного по-русски, и получилась работа. Но не только из-за работы он столь внезапно вышел из-за стола. На самом деле он страшно перепугался, как раз в этот момент заметив, что в Ангелику зашел в сопровождении ослепительно красивой девушки, известной своей оппозиционностью и пользующейся большим авторитетом на Западе, писатель. А он знал из регулярно стекавшихся к нему различных донесений, в которых благонадежность госпожи Папой, если и не ставилась под вопрос, то, скажем так, оставалась на повестке дня, что ее дети поддерживают очень тесные связи с определенными кругами будапештской интеллигенции. И испугался, как бы госпожа Папа и, тоже не заметила вышеназванную фигуру. Нужно было любой ценой избежать их взаимных приветствий. Он проклинал себя за то, что они вообще пошли в эту Ангелику, которая, как всем известно, и о чем можно прочитать в многочисленных донесениях, была у этого писателя в силу близости к дому излюбленным местом для свиданий. Миклаш тут же по-солдатски вскочил из-за стола и решительно посмотрел на часы. Какое забавное зрелище представляли собой эти кавалеры, когда они все трое, и впрямь как три робота, внезапно поднялись и одновременно посмотрели на часы. «Десять минут пятого». Знакомство закончилось в 16.10. Расстались на том, что теперь встречаемся в Кютвельтской больнице шестого в 15.00 в буфете у регистратуры. Госпожа папой повязала на шею шелковый платок и уже на улице, где по-прежнему кружился легкий снег, хорошенько застегнула пальто, поглубже натянула вязаную шапку и направилась пешком по плавно взбирающейся вверх улице Батяни, в сторону площади Москвы. Точнее, в сторону Дома ветеранов имени Ференца Рожи, где в крохотной гостиной их квартирке ее ждал безумный муж, бывший господин Папаи. Он стоял, сгорбившись в дверях и терзаемый тяжкими предчувствиями, ошалело дрожал от тревоги.